С ними пришли принцы королевской крови и тетушки. Единственной целью этой небольшой церемонии была примерка 12 разных колец и выбор самого подходящего из них. Когда кольцо было выбрано, его сняли с моей руки, чтобы потом сам Дафин надел мне его на палец. Король обнял меня и попрощался. Затем один за другим, в порядке старшинства, все остальные сделали то же самое. Я была измучена и хотела поскорее лечь в постель. Когда мои служанки приодели меня, я стала думать о Дофине, который казался таким непохожим на всех остальных. Он почти не разговаривал со мной, почти не смотрел на меня. И я с трудом могла припомнить, как он выглядит. В то же время мне прекрасно запомнились лисы короля и принцессы де Ламбаль. «Мадам так задумчиво!» – сказала одна из моих служанок. «Она думает о дофине?» – застенчиво прошептала другая. Я улыбнулась этим двум девушкам. Они были веселы, словно радовались тому, что избавились от надзора мадам де Нуай и моих строгих фрейлинок. «Да», – призналась я, – «мои мысли заняты им». Когда я произносила эти слова, мне вдруг показалось, что я слышу голос матушки. «Не будь слишком фамильярной с подчиненными». Но мне необходимо было поговорить хоть с кем-нибудь. Мне так хотелось побеседовать, забыв об этих правилах этикета. Это естественно для невесты думать о своем шнихе. Я ободряюще улыбнулась. «Сегодня он будет спать под другой крышей?» Разговор девушек перешел в фихиканье. «Да, а почему?» Они снисходительно улыбнулась мне, точно так же, как все улыбались у нас дома в Вене. Потому что он не может находиться под одной крышей со своей невестой до первой брачной ночи. Он переночует в доме графа де Сен-Форентена министра и государственного секретаря королевства. Это любопытно, сказала я, подавляя зевоту. Я легла в постель и продолжала думать о Дофине. Интересно, думает ли он обо мне, и если да, то что именно? По прошествии многих лет, когда я уже знала его очень хорошо, я увидела запись, которую он сделала в своем дневнике в тот вечер. Это было свойственно ему, и само по себе ни о чем не говорила. Но к тому времени я уже знала его тайну и поняла причину его странного поведения по отношению ко мне. В дневнике было написано всего лишь несколько слов «Беседа с мадам Тафиной». На следующий день мы отправились в шато ла где должны были провести еще одну ночь, чтобы затем направиться в Версаль. Как только мы тронулись в путь, я сразу поняла, что что-то было не в порядке. Прежде всего, король уже не спорождал нас. Он уехал вперед. Мне хотелось знать, почему. Позже я узнала что причина была в следующем. Дорога, ведущая из в версаль проходила через Париж, а король никогда не проезжал торжественно через свою столицу или мимо нее, если этого можно было избежать. У него не было желания в таком торжественном случае, как этот, столкнуться с враждебным молчанием своего народа. Именно поэтому тогда Тасбургском соборе. Когда принц Сараган назвал его Людовиком многолюбивым, я заметила это циничное выражение на лицах людей. Его действительно называли так, когда он был молодым, но теперь все было по-другому. Народ Парижа ненавидел своего короля. Люди были бедны, им часто не хватало хлеба, И они были в ярости, потому что король тратил огромное средство на свои дворцы и своих любовниц в то время, как люди голодали.